У Наэль были длинные каштановые волосы, а одета она была в красную футболку. Она выглядела довольно болезненной, ужасно бледная, темные круги под опухшими глазами и скусанные губы. Она напоминала мне наркоманов на ранних стадиях, когда они начинают деградировать из-за того, что наркотики становятся важнее заботы о себе. «Выверты ее накачивают наркотиками?» «Ноэль», — сказал Трикстер, — «ты просила побольше вовлекать тебя в происходящее. Думаю, такой вариант тебя устроит?» Так «Слева направо. У нас тут мрак, Регант, Рой, сука и сплетница». Она ни капли не улыбнулась, не проявляла ни малейшего интереса, пока не прозвучало последнее имя. «Сплетница?» «Ноэль», — заговорила та, — «приятно, наконец, с тобой познакомиться. Послушай, я работаю над твоей проблемой». Выверт ввел меня в курс дела, и я пока прорабатываю несколько зацепок, но теперь в городе бойня номер 9, и все откладывается до тех пор, пока мы не убедимся, что они больше не будут пытаться нас убить. Я заметила, как напрягся Трикстер. Неужели Ноэль в таком отчаянии, что готовы устроить истерику на просьбу подождать? «Выверт говорил правду», — тихо сказала Ноэль. «Ты можешь помочь?» «Честно, понятия не имею. не я гребаный гений, когда дело касается получения ответов, а у Выверта в руках все ресурсы мира. Если решение найдется, то мы тебе поможем». «Когда ты узнаешь?» «Без понятия. Не думаю, что это будет так быстро, как тебе бы этого хотелось, но решение мне по силам». «И я его узнаю быстрее, чем ты окончательно сдашься». «Хорошо». «А сейчас...» — вмешался Трикстер, показывая сплетнице палец вверх вне радиуса обзора камеры. «Нам нужен наш полевой командир, чтобы разобраться с бойней номер 9. «Было бы неплохо немного отвлечься». Впервые улыбнулась Ноэль. «Полевой командир? Она привыкла считать себя лидером группы? Интересно, смогло бы я накопать на нее какую-нибудь информацию, если бы занялась этим достаточно давно?» Я заметила, как немного заерзал Брайан, ему не особо нравилось постоянно отвлекаться от обсуждаемой темы. Восемь врагов! сказал Трикстер. Итак, я не профессиональный игрок, и допросят да меня неформало за то, как я собираюсь преподнести информацию, но с моей точки зрения, лидер бойни, как король в шахматах. Сильнее пешки, но в конце концов, в то же время вторая по слабости фигура в игре. И от него зависит все. Уберем его, не умеря в процессе, я думаю, мы победили. «Остряк Джек», — сказала Ноэль. «Верно. Сибирь-ферзь. Быстрая, мобильная. Одна из самых сильных физически и самая хреновая. ее никак нельзя не ни снять с доски, не даже задержать. Особый ферзь, если хотите. Физически, когда захочет, она может быть неостановимой силой и недвижимым объектом». Справа от меня сука достала щенка и посадила к себе на колени. Тот свернулся клубком, угнестившись в кольце ее рук. «Далее идёт краулер, который нанес нам визит». «Может, оно не так быстро или подвижно, как Сибирь, и его можно задержать, но его тоже нельзя снять с доски. Особая ладья». «Интересно, насколько хватит твои налоги с отметил баллистик. Птеца Хрустали и ожог слоны». Проигнорировал его тот. «Они мобильны, у них большой радиус действия, и они могут прихлопнуть вас чертовски быстро, если у вас нет подходящего укрытия». «Что насчёт манекена? Ещё одна ладья?» — спросила я. «По мне, скорее, конь. У него меньше радиус действия, но он нападет в самый неподходящий момент. Возможно, просочится через любую защиту, какая бы у вас ни была». «Остается душечка и ампутация», — сказал мрак. Насчет душечки нам придется положиться на информацию регента». Регент кивнул и положил палец на подбородок. «Она моя сестра. Не знаю, кем ее лучше назвать. Третьим слоном или конем. Большой радиус действия, но ее сила становится тем сильнее, чем она ближе к вам». «Может влиять на чужие эмоции, причем, насколько я знаю, у её способности нет ни защиты, ни укрытия. Если она решит, что хочет навредить вам или заставить вас навредить самому себе, она вас найдет и осуществит задуманное». «Но у нее нет особой защиты», — заметил мрак. «Она уязвима к обычному ножу, пуле или любой нашей способности». «А если напасть на нее всем вместе?» — спросила солнышко. Она может одновременно влиять на несколько целей», — сказал Регент. «Так что не все так просто». Значит, мы должны побить ее в ее собственной игре, задумался Трикстер. Отследите поразить издалека. Я могу послать за ней марионеток, сказал Регент. Но она может парализовать их при помощи неконтролируемых физиологических реакций, над которыми не властна моя сила. У меня к ней иммунитет, но от этого небольшой прок. Какое у нее радиус нападения? спросила я. Без понятия. Я думаю, она может чувствовать эмоции по всему городу. Именно так она находит людей, но вот насчет нападения. «Мне даже не на чем строить догадки. Больше, чем у сердцееда, моего отца. но не в радиусе всего города. Нет. Возможность заследить нас по эмоциям — достаточно хорошая причина для того, чтобы убрать ее как можно быстрее», — сказал Трикстер. «Пока она в деле, остальных будет гораздо сложнее застать врасплох». «Может...» Начала я и замолчала. Чувствуя давление от всеобщего внимания, я продолжила. «Может, радиус моей силы больше, чем у нее? Не в плане разведки, а в плане того, кто может нанести больше урона на большом расстоянии. «Это мысль», — согласился мрак. «Рискованно, но у нас не так много вариантов. Трикстер, как в твою схему вписывается ампутация?» «Никак не вписывается», — покачал головой Трикстер. «Она относительно слаба в силовом плане, но само её присутствие на поле меняет все правила игры. Она технарь, медицинский технарь. Пока она в игре, мы не можем с уверенностью сказать, какой атакующий потенциал у наших врагов, «Не можем точно знать, что убитый враг не вернется на поле. К тому же, если она поймает или убьет одного из нас, то могут быть совершенно непредсказуемые последствия. Мне противно даже об этом думать. Но если ампутация получит в свои руки, скажем, солнышко, то я буду волноваться куда сильнее, чем если бы на ее месте оказались волк или толкач». Солнышко что-то тихо сказала баллистику, но я ее так и не расслышала. «Что насчет нас?» — спросила ноэль «Много фигур, не все из них идеально работают сообща». «И у нас есть одно сомнительное преимущество», — ответил Трикстер. «Мы заранее практически со стопроцентной уверенностью знаем, что если кто-то из нас, неформал или скитальца, попробует сразиться с этими уродами, то мы проиграем. Причем с разгромом». «Это сплетница сказала?» — спросила Ноэль. «Вэверт», — ответил Трикстер. «Странно. Так Ноэль живет на базе Вэверта, но не знает о Дине. Ещё один секрет или ложь в спасении от её команды?» Не могу не вспомнить ситуацию со оскверненным монахом, сказала Ноэль. Трикстер, солнышко и баллистик кивнули. Когда я повернулась к своим товарищам, то заметила, что они тоже ничего не понимают. А монах кто-то с кем сражались китайцы до того, как приехали в Броктон бэй Продолжай, поддержал ее Трикстер. Правила не сбалансированы. Половина наших врагов откровенно жульничает, но нам все равно нужно с ними расправиться. Так что мы либо жульничаем в ответ, чего мы не можем. «Либо вы, ребята, будете действовать, как мы делали это раньше. Не станете сражаться на их условиях». «Хорошо», — кивнул Трикстер. «Тогда первый вопрос, на который мы должны ответить. Как они собираются действовать? Чего они хотят? Желательно так, чтобы пятилетка понял». «Найти девятого человека в команду», — сказала я. «Верно. Они хотят калечить, пугать и убивать людей», — вставила свои два цента сплетница. «Зачем? Репутация — развлечение» сказала та. «Они монстры. И почти каждый, кто смотрит телевизор, сидит в интернете или читает газеты, это знает». Краем глаза я заметила, что вооружение лица ноэль вновь переменилось. Вместо живого интереса лицо приняло тот же вид, который у нее был, когда только включили веб-камеру. Апатия, боль, безнадежность. Ее выбрали, и в отличие от Ригента, не для того, чтобы подгадить ей. Её выбрали потому, что урод типа Краулера обоснованно полагал, что она одна из них. Если бы сплетница сидела рядом со мной, Я бопнула ее под столом. Они хотят поохотиться. Неожиданно оживилась, Ноэль. Они хищники. Хорошо. Как мы можем это использовать? Облокотился на стол трикстер, глядя на монитор. Они хотят быть хищниками. Мы сделаем их добычей. Ответила Ноэль. Она снова выглядела живой. Не уверен, что такое возможно, но продолжай. Это невозможно из-за того, что... -на... Ты описал их как шахматные фигуры. И мы сейчас думаем в рамках правил этой игры. Но что если мы сменим игру? Я всегда предпочитал Го, сказал Трикстер. Но суть Го в одержании территории и захвате камней. Там меньше агрессии, речь скорее о поединке двух самураев, после которого каждый уходит своей дорогой, обретя крупицу новых знаний. Го больше подходит для размышления о захвате города, чем в этой ситуации. «Сёги», — предложила Нуэль, — «сёги». Я практически мгновенно поняла, что она имела в виду, и такой я была не одна. Сплетница, странники, я вместе посмотрели на Регента. А регент, сука и Мрак выглядели озадаченными. «Может, стоит объяснить?» — предложил Мрак. «Сёги — восточный вариант шахмат», — сказала я. «Некоторые фигуры ходят немного по-другому, но я не помню, какие и как. Однако главное отличие в том, что, согласно правилам, мы можем взять любую фигуру из тех, которые захватили у соперника, и вернуть ее на доску в качестве своей». «Более-менее верно», — сказал Трикстер. «Тогда возникает другой вопрос», — задумался вслух Мрак. «Кого мы можем побить в непрямом столкновении, захватить и затем и контролировать?» «Джек, ампутация, начала я. Они знают, что уязвимы», — покачал головы Мрак. «За ними либо будут приглядывать остальные, либо они сами будут невероятно осторожны». В «Сибирь сразу нет», — сказал Регент. «И хотя мы можем теоретически захватить и удержать краулера и манекена», Я не уверен, что у нас получится сдерживать их достаточно долго, чтобы на них подействовала моя сила. Если я вообще смогу. Их тела сильно отличаются от человеческих. Я пересчитал оставшихся врагов. Остается душечка. Она меня знает, покачал головой регент. Я может заранее принять меры. Ожог и птица хрусталь. Закончила я. Сланы, сказал Трикстер. На словах проще, чем на деле. Вздохнул мрак. Вместо Ноэль на мониторе показался какой-то светловолосый парень. Оливер. Трикстер, Генназис просыпается. Она завершила ваше задание. Долгое превращение. Ответил Трикстер. Какое-то время будет с Анной. Значит, чертенок, скорее всего, тоже закончила. Заговорил мрак. Надо будет ее забрать. Закончила я его мысль. Надо оставить ее там одну ненадолго в качестве наказания. Проворчал мрак, но все же встал и надел свой шлем. «Но это не стоит тех забот, которые это повлечёт». «Тряпка», — ухмыльнулась сплетница. «Вы вернетесь? спросил Трикстер. «Сколько времени нужно генезис на отдых, чтобы потом ввести на скурс дело про встречу 15-20 минут. Тогда мы вернемся и закончим обсуждение стратегии», — ответил мрак. «Дадите мне минутку поговорить с Ноэль наедине». Повернулся Трикстер к своим товарищам. Солнышки и кивнули. Вместе с двумя скитальцами мы подошли к замаскированной лестнице на второй под уровень парковки. Идя одной из последних, я увидела умилительную картину. Сука взбиралась со спящим щенком, прижимая его к телу одной рукой и хватаясь за лестницу другой. Когда она достигла верха, я услышала, как солнышко проворковало. «Какой милаш! Это он или она?» «Он! Как его зовут?» «Облюдок! Полагаю, это я его так назвала! Спросил регент, когда я поднялась наверх и встала на твердую землю. Я не услышал ответ суки Она кивнула? Странно, что ты взяла его сюда». Сказал мрак, особенно тактично намекая, что сука обесценила наш имидж, принеся милый пушистый клубок. Было бы лучше, если бы он поднял тему раньше, но, возможно, он тоже не хотел провоцировать суку перед важным событием, с учетом того, что в последнее время она была так вспыльчива. Ответ суки был удивительно подробным. «Так надо! Первые полтора года он будет как собака!» «Надо учить его как можно больше, дать к себе привыкнуть. Будет труднее, если я буду ждать». «Как собака?» — спросила я. Боковым зрением я могла видеть, как меняется выражение лица сплетницы. Она явно что-то поняла, взглянув на щенка. Пока я так быстро как могла пыталась проследить ход ее мысли и собрать кусочки воедино, что-то еще привлекло ее внимание. "Дерьмо", выдохнула сплетница. Она вцепилась в моё плечо одной рукой и в плечо суки другой, отступая назад и утягивая нас за собой. Сука выдернула свое плечо из захвата сплетницы и выглядела очень злой из-за вторжения в ее личное пространство. «Ох, блядь!» — пробормотала я, глядя сквозь мрак на то, что села сплетницы заметила первой. Четверо избойни номер девять входили в ворота парковки. Впереди была Сибирь с волосами до пояса, развивающимися от ветра с улицы, с глазами, практически светящимися в полумраке. За ней шел Джек Остряк, держащий за руку ампутацию, припрыгивающую так, чтобы наступать только на жёлтые разделительные полосы. С ними была молодая девушка, удивительно похожая на Алика, которой можно было дать лет 18. Душечка. Никто из них не надел костюм. Сибирь вообще ничего не носила. Она была так же нога, как и в день, когда родилась, с кожей расцвеченной мраморно-белыми и сине-чёрными полосами. Джек Остряк заметил нас и окинул взглядом путь карки, арке, из парковки на мокрую улицу, Он усмехнулся. «Выход не здесь!»